Так что слежу я за полем боя во все глаза, а сам бочком-бочком и постепенно светло-черному за спину продвигаясь. Тыл он у Роммеля в Африке, тыл. Ты устаешь, принцесса. Ничуть? Неужели? Интересно, думаю, с чего то он с зубы вдруг начал заговаривать? Побеждает? Не похоже. — Значит, пакость готовит. — А ты ведь понимаешь, Дарсалана, что тебе не суждено победить. — Мне? А может, тебе? — Ты уже мертва, принцесса. — Тогда зачем ты тратишь силы на разговоры с трупом? — Потому что... И тут этот светло-черный как-то по-особенному выкрутился, увернулся от дареного удара И со всего размаха сверху рубанул. Хороший удар, но дара его перехватила Замерли они так, меч к мечу, Искры градом сыплются, треск на весь лес. А я так спокойно, отрешенно думаю, Кто первый не выдержит, тому и смерть. Первыми мечи не выдержали, оба. Снова вспышка ослепительная полыхнула, Грохнуло, словно прямо в поляну молнии угодила, или снаряд от 122-мм орудия. Дара в одну сторону отлетела, светло-черный в другую, а в руках у обоих рукояти с обрубками, сантиметров по пять, не больше. И вот пока они оба на эти обрубки изумленно пялились, я вперед рванулся, и со всего маху врезал светло-черному по затылку рукояткой пистолета. Ну и здоровый же гад! Другой бы на его месте мигом с копыт слетел, а то и вовсе бы отбросил, а этот только на колени опустился. Я ему ногой по руке с мечом врезал, рукоять куда-то в лес улетела, каблуком в живот он согнулся, а я подсечку провел, И давай его ногами молотить. Угораздило меня ботиночки эти эльфийские, типа мокасины напялить вместо сапог. Бегать-то в них удобнее, да. Попробуйте-ка в ботинках с мягкой подошвой и обычного-то человека насмерть затоптать. А тут черный мак. Эх, и где сейчас мои сапоги с подковками, которыми я так ловко оборотни пинал? И где, спрашивается, эта дура принцесса? Светло-черный даром, что я по нему лупил, как форвард на пенальти, слегка очухался, даже попытался меня за ногу поймать. Да только я на чеку был, врезал ему по локтю татэшникам и, похоже, высвиснул, сломал то есть. По крайней мере, взвыл он соответствующе. Кольчуга на нем, что ли? Я себе, похоже, на левой ноге даже пальцы переломал. Нет, ну до чего же живучий гад попался? Сколько же я его уже молочу? Минуты две точно. А он все дергается? Ох, думаю, если он сейчас подыхать не начнет, я рядом с ним свалюсь. И будут два бездыханных тела. Повезло. Светло-черный попытался на другой бок перекатиться, А я момент уловил и вмазал ему правой между ног. Он взвыл еще громче, чем раньше. Руками вниз потянулся, а я его за голову и — раз! Только позвонки хрустнули. но наконец-то, думаю. А то я уж решил, что Кощей Бессмертный попался. Теперь главное — как можно быстрее тело спалить, пока всякие подлые сюрпризы не начались. Не первого черного колдуна, на тот свет провожаем. Опыт имеется соответствующий. Сергей! Я на Дару посмотрел, ну и видок же у нее. Хотя у меня, наверное, не лучше, а скорее похуже. Ну что, спрашиваю, очухались, Ваше Высочество? Ты его? Я его. Ты уж извини, что без тебя обошлось. Знаю. Тебя к этому с детства готовили, воспитывали, но... Ну, ты, говорю, главное, не плачь, на твой век еще черных магов хватит. Но ногами... А все из-за самоуверенности, усмехаюсь. От пули он заговорился, от меча тоже, а вот то, что ногами могут затоптать, это ему в башку как-то не стукнуло, за что и поплатился... А, -а, а ну вот что говорю стени ка ты с меня ваше высочество левый ботинок и посмотри что от ноги осталось а то как бы тебе дальше раненого рыцаря на руках волочь не пришлось с утра я себя как то неуютно чувствовал вернее сказать почти хреново причем не из за конкретной какой то хворобы горло скажем или ноги во вчерашнем сражении пострадавший ну, Так, общая мрачность организма. Дара, правда, еще краше выглядела. Ну, в смысле краше, чем иной раз в плащ-палатку заворачивают, да в сырую землю на три метра вглубь прикапывают. Но у нее хоть причина имелась, почти уважительная. Эскаландр... Отчасти я дару понимал, хотя и пал товарищ главный королевский сабля в бою, равного врага за собой утащив, и вообще весьма поспособствовал победе. Но факт утраты фамильной реликвии все равно прискорбен, особенно если ты к этой реликвии чуть ли не с пеленок привыкал. Все бы ничего». Но закончил я обгорелые останки вчерашнего нашего незваного гостя закапывать, поворачиваюсь. Сидит ее высочество, обняв колени, подбородок спрятав, смотрит куда-то в голубой туман и продолжать движение явно не собирается. — Так, — хмурюсь, — это как понимать? — Я что, — Проклятый капиталист, чтобы сидячую забастовку мне тут устраивать. Сергей, без эскаландера наш дальнейший путь не имеет смысла. Приехали. Я чуть автомат не выроню. Стоп! Это еще что? За новости? Мне Аррениус полпути мозги скипидарил. Любой ценой должна уцелеть ты и корона у тебя в мешке. А про эскаландр он ничего не говорил. Эскаландр не нужен для церемонии. Потом, только с его помощью я могла открыть прямой портал от алтаря. У меня сразу от сердца отлегло. Принцесса! Укоризненно так говорю. Ты же меня так не пугай. Я-то уж решил, у нас и в самом деле проблема образовалась. А то, что ты сказала, это даже не проблема, а так себе проблемка. Что у тебя после церемонии ноги отвалятся? Выберем со своим ходом не впервой. Сергей, Дара говорит, а сама чуть не плачет. Понимаешь, как только я надену корону, и будут инициированы великие силы, чего-чего они, переспрашиваю, будут... «Пробуждены!» — всклипывает принцесса. «Об этом узнает каждый маг на двести лиг вокруг!» «Ясно!» «Все равно, что написать на небе огненными буквами. Мы здесь!» «И еще стрелку пририсовать для наглядности. Ну и что?» Дара от удивления даже всклипывать перестала. «Но на нас начнется охота! Великая охота! Все!» подумаешь плечами пожимаю нам же лучше сами сбегутся мне надо будет за ними по всей стране гоняться сергей подтянул я ее к себе обнял за плечи и прижал брось не плачь подруга прорвемся давно ко мне никто так вот не прижимался доверчиво словно зверек пушистый мягко уютно Щекотно, тепло и ласково. Минут пять мы так с ней сидели, А может и все двадцать. Я на часы не смотрел. Потом тихонько так отстранился, достал карту, расстелил. Значит так, показываю. Давай будем думать. Вот граница, вот примерно где-то здесь Искомый нами древний замок то есть замок, а он же заброшенный храм. Исключительно теоретически предположим, что мы его все же таки нашли и... Короче, эту твою провели. Сигналка сработала, дежурная рота поднята по тревоге. Вопрос. И где нас будут искать в первую очередь? Везде. Мрачно так отвечает Дара. Ответ принимается, но... Хотелось бы уточнить. «Везде», — повторяет принцесса. «Они заглянут под каждый листик, Разговорят каждый камень, Найдут нас, и мы умрем». «Так», — говорю, — «все с тобой ясно». Обостренный приступ неверия в себя. Сорвал травинку и положил на карту. «Гляди». Иллюстрирую свою мысль наглядно. Кратчайшее расстояние между точками А и Б, или в данном конкретном случае между точкой 3 и линией Г, есть прямая. Все это знают. И товарищи колдуны тоже это знают. И ловить нас они бросятся в первую очередь на эту прямую. Отсюда вывод какой? Не знаю. «А вывод меж тем крайне прост. Двигаться нам надо от точки 3 в сторону противоположной линии Г. В связи с чем, позвольте вас пригласить, Майен и Фройлайн, на небольшую экскурсию по местным оперативным тылам. Дара, похоже, всю эту билиберду, что я от волнения начал нести, отсеяла, а суть уловила». И поглядела на меня с уважением. Ну, положим, сам я до такой штуки, может, и не дошел бы. Просто капитан наш очень любил именно так действовать. И вообще, работа у нас разведчиков такая. Появляться там, где нас не ждут. Как говорил опять же товарищ капитан новичкам. Разведчик... Должен понимать противника лучше, чем себя. Поймешь противника, станешь настоящим разведчиком. Не поймешь, станешь трупом разведчика. Ну вот, так-то лучше, а то сразу мы умрем. Умереть это нам не подходит. Лучше сделать так, чтобы они умерли. Вставай, пошли. Сработало. В смысле, ее высочество встало и пошла Недолго, правда, минут пять. А потом встало и пошло оно. Из кустов и навстречу нам.